Глава 15, в которой остается не зарекаться только от суммы. Лязгнула железная дверь за моей спиной, захлопнувшись. Я медленно втянул в себя спёртый воздух, пованивающий испражнениями, и прищурился, чтобы привыкнуть к бьющему прямо в глаза свету лампочки, без абажура, которая висела на проводах под потолком. Понятия не имею, как это называется. Изолятор временного содержания? Камера предварительного заключения? Никогда в жизни не бывал в таких местах, бог миловал. В общем, комната со стенами, до половины высоты окрашенными зеленой краской, несколько двухэтажных кроватей, нары, кажется. И классическая параша в виде дырки в полу. В глубине помещения несколько мужчин. Четверо спали на верхних полках, трое сидели за длинным столом. «Доброго утра», — сказал я. «И тебе», — сказал один из них, коротко стриженный и небритый старик в тельняшке. «Ты надолго?» «Да вроде нет». Поулыбался я вместе с ним. «Как разберутся, наверное, выпустят. Но я здесь впервые. Понятия не имею, как это работает». «И никаких тебе вечер в хату и всего такого прочего. Обычные мужики». «Вот тут можешь кости свои кинуть. В восемь утра снова ментовская подтянется. Там будут уже вызывать и решать, что с кем делать». Сказал все тот же Седой, указав на место за столом. «Меня Виктор Иванович зовут». «А меня Герман Викторович, Гера». «Ну, будем знакомы, Гера». Я сел на лавку, чуть ближе к двери, чем все остальные, оперся локтями на стол, уронил лицо на ладони, и так и просидел долгое время. Подумать было о чем, например, об образе жизни и режиме дня. Вырубиться у трубы на крыше – это до такой степени я задолбался я бренное тело, что даже двужильный белозоровский организм выдал такой фортель. Нужен был отдых, однозначно». И никто меня не трогал, не пытался прописать, чего-то выпытать и, в принципе, наладить контакт. Всем было просто плевать. Я так понял, что тут находились те, кого задержали вечером или ночью, а допрос, или как оно там называется, провести не успели. Или просто забили болт и отложили это дело на утро. На нарах спали явные пьяницы. разило от них конкретно. Странно, почему их не отправили в вытрезвитель? Из тех, кто сидел за столом, двоих задержали у здания райкома партии. Они там морды друг другу били, из-за какой-то роковой женщины. Но теперь уже помирились и надеялись, что их отпустят. А Виктор Иванович особенно не распространялся о причине своего попадания в казенный дом. Просто взял на себя обязанность встречать новоприбывших. До восьми утра охрана затолкала к нам еще двоих, тоже в подпитии. Пил народ в Дубровице мощно, никак не меньше, чем 40 лет спустя. И большая часть преступлений и правонарушений совершалась именно под воздействием алкоголя. Эти, например, саженцы в скверике поломали. Варвары. Охота было саженцев в 6 утра ломать. Усталость дела своё. Голова стала слишком тяжелой и постепенно опустилась на стол. Веки потяжелели. Ляд к двери ворвался в сон, неожиданно. Охрана по очереди стала вызывать моих сокамерников. До меня черёд дошёл скоро. Я успел умыть лицо под краном и вообще, привести себя в порядок настолько, насколько это было возможно. Спать на столе – дурная привычка. Даже страшно подумать, где я проснусь в следующий раз. «Белозор!» – раздался строгий голос. «На выход!» «Белозор?» А вот этот тембр был мне уже знакомым. «Какого хрена он тут делает? Давай его сразу ко мне в кабинет!» Но. «Сержант, ты понял меня? Ко мне в кабинет!» «Да, тач капитан!» А я вроде как слышал, что милиция не очень-то любит друг друга, по званиям величать. Может, это у них такой способ самоутвердиться? Так или иначе, сержант с невыспавшимися глазами повел меня по коридорам и переходам РОВД. И мы остановились перед деревянной лакированной дверью, без таблички. «Давай, заходи, полуночник! Считай, повезло!» Я шагнул внутрь и сказал «Доброго утра!» «Доброго!» Капитан Соломин поднялся из-за стола, заваленного документами мне навстречу. «Проснулся, стало быть, в каталашке и говорит доброе утро. Вы неисправимый оптимист, товарищ Белозор». «Скорее наоборот». Мялся у входа я. «Пессимист. Когда не ожидаешь от жизни слишком многого, даже возможность спокойно посидеть и подремать может показаться добрым знаком». А -а -а -а. Понимающе протянул капитан. «Садись вот на стол. Я воды закипячу. У меня чай есть. Грузинский. Будешь?» «Буду». Капитан воткнул в розетку вилку от большого кипятильника, покрытого известковым налетом. Чайник с помятым носиком начал шуметь сразу же, как только металлическая спираль прибора, сунутого в его полное воды нутро, покрылась пузырьками. «Ну, рассказывай, какого черта ты делал на крыше склада керамико-трубного завода в полночь?» «Склад?» – удивился я. «Графские развалины. Едва нашел целую стену, чтобы взобраться». «Так, Гера, ты не понимаешь серьезности ситуации?» проник на охраняемую территорию, покушался на социалистическую собственность. «На трубы-то? Я бы что, на плечах их утащил? И какая там охрана, если я просто открыл калитку и вошел? Два блохастых сдоха «Сторож вызвал милицию». «Уже не так напористо», — сказал Соломин. «Но мы разберемся и проверку на предприятие отправим. Чего ты там внюхивал, акула-пера?» Милиционер щедрой рукой сыпанул в чайник заварки и достал пиалку с рафинадом. Потом подумал и добавил к сахару еще сушки на тарелочке. «А можете позвонить в редакцию и сказать, что я не прогуливаю, а в РВД? Чуть заискивающим тоном попросил я. «Ладно». Соломин потянулся за аппаратом. Пока он разговаривал с Аленой, явно заигрывая, я собирался с мыслями. Наконец капитан положил трубку, налил в керамические чашки с какими-то несерьезными рисунками в виде медведиков, крепчайший, приторно-сладкий черный чай, и протянул его мне эй отмазал я тебя». Он дождался, пока я отхлебну горячего напитка, и строго посмотрел мне в глаза. «Выкладывай». «А чего тут выкладывать? Журналистское расследование». «Шо, опять?» Схватился за сердце он. «И снова на разворот? И в страже! «Это уже будет зависеть токма от воли, пославшей меня жены». В тон ему принялся кривляться я. Почувствовал, с Соломиным можно. «И что там? В Прошлый раз было оружие, а теперь...» «Работорговля? Наркотики? Терроризм?» «Не. Бригадир Большаков со своими людьми выкапывает новоприставленных товарищей, раздевает, разувает, снимает ювелирку и выдергивает золотые зубы. Это все реализует. Про комиссионки знаю точно, остальное надо выяснять. Вечером закапывают, ночью выкапывают, а? Ну и там мошенничество и вымогательство. По мелочи. Глаза Соломина стали квадратными. Он даже чай отставил в сторону». «Доказательства?» – спросил капитан. «А какие доказательства? Выкопайте ухо посмотрите, в каком он виде. Ну и, возможно, диктофонная запись есть, но там ветер шумел. Я не знаю, что получилось». «Так это ты туда полез, потому что директора термопласта хоронили? А откуда зацепка-то?» «Так мне мужик звонил в редакцию. Пятя зовут. Рассказал про хамство и беспредел кладбищенских. Я ему порекомендовал к Глинскому сходить, пообщаться. А потом он с проломленным черепом». К Тихановичу, в больничку попал. Вот я и начал потихоньку разбираться. Разобрался. Пётр Васильевич Гапаненко вчера очнулся и дал показания. Ехал на велосипеде. Колесо подвернулось на высоком бордюре. Упал. Дело было на болоте. Тамошняя шпана, велосипед сперла, Но скорую вызвали. Про кладбище тоже рассказал. С Глинским они все полюбовно решили. все отремонтировали. "Леть", сказал я. Выходит, попал пальцем в небо. Но факт остается фактом. Всевуху можете эксгумировать. И все станет сразу ясно. Слушай, Гера, ты это... Помалкивай пока про свои открытия. Всевуха из-под земли никуда не денется. Я с Приваловым поговорю. Будем делать, как он скажет. Мы с тобой люди маленькие. щелкни пальцем, и нет нас. Тебе мины вспомнят. По браконьерам прижмут. Знакомства твои вот эти... Приблотнённые. Кастет опять же. Ну и меня есть за что подцепить. Так что маучи... «Будь с хитрым!» На мове закончил он. «А запись эту свою прибереги. Если дадим делу ход, пригодится». «А со мной теперь что будет?» — спросил я. «Эх, впаять бы тебе административку, чтобы не шарился там, где не следует!» — погрозил пальцем Соломин. «Но, пожалуй, с тебя и одной ночи довольно. Советская милиция она что? Она человечная. Человек человеку, друг, товарищ и брат. Журналюга и мент — это как рабочий и колхозница. Можно сказать. «Понимаешь, к чему я клоню?» «А костет отдадите?» «А ты не охренел?» Когда я уходил, то встретил в коридоре у самой двери того самого сержанта конвойного. Он как-то странно метался туда-сюда. Потом состроил злобную гримассу и вошел в дверь, на которой была намалёвана буква «М». С такой яростью ходить в туалет? Действительно странно. Хотя, может, у него геморрой? «Тебя там Исаков ищет, бегает, а ты с ментами трешься! Выдала фаечка как только я зашел в редакцию. Я и так был в состоянии довольно рассеянном. Ночь в камере, потом нагоняй от Тасси. Это еще стоило переварить, не люблю нагоняя. Разъезды на такси по городу. И сразу с корабля на бал. «Поехали, поехали!» Директор УТТ, как всегда прекрасный и белозубый, тащил за собой Старикова с языком на плече и фотоаппаратом на груди. «Ты где ходишь, Гера? Открытие базы через 20 минут!» «Бегу, бегу, Владимир Александрович, дайте минуту». «Тридцать секунд! Двадцать девять! Двадцать восемь!» Я метнулся в кабинет, сменил батарейки в диктофоне, сунул новую кассету. Ту с записью с кладбища по совету Соломина спрятал вместе, довольно неожиданным. Прихватил блокнот и карандаш и выбежал на улицу. «Четыре! Три! Два! О, Белозор! Успел! Поехали!» «Конечно, у Исакова не было шофёра». И он гонял на служебной Ниве, как таксист Даниэль из хорошо известного французского фильма. Почему Нива, а не Волга? Потому что вот это, Волга, автомобиль замечательный, но в условиях Полесского бездорожья и необходимости регулярно мотаться по отдаленным объектам и саков, отдал предпочтение полному внедорожному приводу. Расстояние от редакции до Озерной, где расположилась база управления, мы преодолели минуты за три нарушив все правила и безбожно превышая скорость. Молодой директор только скалился и иногда ругался, выворачивая руль и выписывая немыслимые виражи, выжимая газ и дёргая рычаг коробки передач. Все, я переодеваться, а вы тут ждите! Делегация вот-вот прибудет!» Владимир Александрович Аки Сайгак выскочил из Нивы, хлопнул дверью и перемахнул через шлагбаум. На проходной, ураганом ворвавшись в здание конторы. «А я блевать!» сказал Стариков и пошел в кусты. Кусты были аккуратно подстрижены, газон выкошен, заборчик сверкал свежей краской. И вообще, автобаза была в прекрасном состоянии. Может быть, потому что новая, а может, из-за того, что Исаков по-другому не может. Стариков вышел из кустов, вытирая рот. Лицо его приобрело уже оттенок более живой. «Меня никогда не укачивает», сказал он. «С десяти лет. Этот Исаков – чудовище». «Чудовищ тут водилось предостаточно. Толкать речи на 40 минут перед собравшимися транспортниками, невзирая на стоящее в зените солнце, это тоже чудовищно, бесчеловечно и антигуманно». Но товарища Сазанца, секретаря Дубровицкого райкома КПСС, такие вопросы, как гуманность и человечность, волновали в последнюю очередь. Он разливался соловьем, время от времени промакивая от пота свою лысину и крупный нос платочком. «Полные люди всегда обильно потеют». У этого партийца по кустистым сросшимся бровям разве что ручьи не текли, а ему хоть бы хны. Вообще всем своим обликом он мне кого-то напоминал. Но солнце пекло прямо в башку, скука стояла смертная, и я не мог сосредоточиться. Все эти речи с точки зрения газетного журналиста – огромная потеря времени. Цитировать разве что пару предложений, пересказывать все близко к тексту – тоже не стоит. Два абзаца, мол, товарищ Сазанец отметил успехи дубровицких транспортников-нефтянников и личный вклад товарища Исакова в дело укрепления материально-технической базы кровеносной системы дубровицкого нефтегазодобывающего предприятия. Вот и вся цена вопроса. Ужас и кошмар, при таких раскладах забываешь, что прочел в начале строчки, дочитав до ее конца. А слушать и вовсе невозможно. После партийца слово взял генеральный директор Дубровицкого НГДП, товарищ Савицкий. Он был, в отличие от Сазанца, краток. «Вы молодцы, мы молодцы, партия молодцы, все молодцы, ура, товарищи!» Я аплодировал, едва ли не громче всех. Стариков фотографировал счастливые лица. Еще бы им не быть счастливыми. Жара такая. А эти треплются и треплются. И вот, закончили. На банкет журналистов, конечно, никто не оставил. Зато Исаков прислал водителя, который отвез нас в редакцию. И с собой Собойко нам передал. Такой заботливый, бутерброды с колбасой, баночку красной икры и бутылку грузинского вина. Шикарно живут нефтяники мазутчики «Грузинское вино я отдал Старикову. С меня грузинского чая хватило с утра пораньше. Воспоминания не самые приятные остались. Да и вино мне сегодня явно было противопоказано» я все всё-таки намеревался изложить на бумаге свое видение ситуации с кладбищем, пусть пока никому и не показывать. Но это сверх нормы, а нормы сегодня материал про автобазу, так что садись, Гера, за Ундервуд, и вперед включай производственный процесс». Это только в фильмах американских про журналистов и писателей наша работа выглядит стильно. Мол, сел такой одетый с изящной небрежностью джентльмен за стол, отпил кофе из красивой кружки, помассировал виски и давай с интеллектуальным видом по клавишам стучать. И буквочки такие над ним летают, складываясь в гениальные слова и предложения. Компьютерная графика и не такое может. На самом деле все куда прозаичней. Я, например, чтобы написать 100 строчек заметки об открытии автобазы, кофе попил три раза, сожрал все бутерброды и сходил в магазин за сахаром. Он на кухне кончился, а еще починил скрипучий буфет. Что угодно сделаешь, только бы ничего не делать. «Прокрастинация. Ужасная штука. Прокрастинация. Склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам. Благо, не дома, писал. Там наверняка еще бы и огород пошел копать. Так что материал по кладбищенскому расследованию я набирал уже в самом конце рабочего дня. И здесь, даже если бы небеса обрушились мне на голову, я бы не отлепился от печатной машинки, потому что увлекся. И история получалась на самом деле жуткая». Стивен Кинг мог бы мной гордиться. Гера. Зашла в кабинет арины Петровна. Что там с заметкой? Вот. Похлопал я по листочку справа от себя. А это что ты пишешь? Да тут строчек пятьсот, не меньше. Сия тайна великая есть. Мне твои тайны график срывают. Потом внештатники по тысяче раз звонят и спрашивают, почему то они поставили, почему этого в номере не увидели. Я развел руками. Ну, не хотите, не берите. Отправлю в мурзилку. Пусть детки на ночь почитают. Эмоции будут незабываемыми. Куда ты влез, Гера? И куда ты тянешь моего папу? Нахмурила бровки Ариночка Петровночка. А что, папа? Просил тебя в гости загулять. Что, уже все готово? Брекнул я. Что, готово? А ну, признавай себе, Лазор. На тебя я давно рукой махнула, а папа мне вообще-то нужен, живой и здоровый. Рукой она на меня махнула. Это в каком-то смысле? Чего на меня рукой-то махать? Мне и так вроде нормально жилось. Но сказал я совсем другое. Да там одну штуку его просил собрать. Из радиотехнической области. Ничего такого. Я ему детали заказывал. Из Москвы. Вот он, наверное, что-то и сделал. Ты не думай, я заплачу. Заплатит он. Так что мне ему передать? А зачем передавать? Давай вместе после работы пойдем. Я заскочу к нему, заберу, да и все. Ответственный секретарь смотрела на меня как на идиота. «Так, а сейчас в чем дело?» – спросил я. «Ты на часы смотрел? После работы уже полтора часа назад было». Я глянул на запястье левой руки и обалдел. Действительно, натикало аж семь часов. «Но мне еще минут пятнадцать нужно», – Развел руками я. «Не допишу сейчас, значит, не допишу никогда». «Ладно, я с документами пока поковыряюсь. Потом постучишь в кабинет и пойдем. Когда мы выходили из редакции, стояли глубокие сумерки, Конечно, прошло гораздо больше, 15 минут.